Глава 74: Нанесение гор и причинение океанов. День рождения мамы Никиты удачно выпал на субботу. Так что она, разумеется, рассчитывала, что сын все-таки передумает и приедет на дачу с ночевкой. Родной, как и раньше, да? Мам, прости, так не получится. Ну, почему? Ты мне можешь хоть одну причину назвать? Ты сердишься на меня? Мы тебя чем-то обидели, задели. Мам, дело вовсе не в этом. Мы с Аней приедем, поздравим тебя, но утром. Можем часов до пяти остаться, а потом уедем. Никита, но ведь ты же знаешь, что мы начинаем праздновать вечером. Всегда так было. И шашлыки будут вечером, и все остальное. Ма, я понимаю, но остаться не могу. Ты так и не объяснил, почему? Мать уже чуть не плакала. Нет, скорее всего, так остро она и не реагировала бы, если бы сын, всегда обожавший их дачные вечера и с наслаждением ночующий на природе, назвал хоть одну весомую причину, по которой он ни по не может остаться. Но, увы, увы, ничего существенного Никита так и не сказал. Зато очень многое сказала ее сестра. Некоторым людям прямо жить не в моготу, когда они не наносят окружающим горы добра и не причиняют океаны пользы. Причем все это с полнейшей уверенностью, что без их усилий остановится Земля, отпадут у нее магнитные полюса, а атмосфера станет непригодной для распространения идущих от них лучиков добра и безграничного счастья. Пожалуй, именно к таким людям относилась тетя Никиты. Он сам про нее говорил, что это добрейшей души человек, но в очень дозированных пропорциях. У меня тетя как змеиный яд, микродоза, лекарства, а чуть больше не факт, что живым успеешь отползти». К счастью, тетя Люда была обычно очень занята нанесением горы и причинением океанов кому-то другому. Очень уж Никита возражал против вмешательства в его жизнь. Причем возражал где-то лет с восьми. Именно в этом возрасте он понял, Что или он отстоит право на свою точку зрения, или быть ему осчастливленным отсюда и до окончательного и бесповоротного оболванивания. Она меня стригла, рассказывал Никита Ане, приезжала и обкарнывала по самое Не хочу. Да, возможно, ее сыновья это любят. Они никогда не признавались, как именно относятся к своим полулысым головам, но мне так категорически не нравилось. Короче, в восемь лет я ей заявил, что она к моим волосам больше не притронется. Она за мной ходила все выходные, зудела, нудела, уговаривала, высмеивала, привлекала к этому делу родителей. Правда, отец сразу ее послал. Под конец она решила, что когда я усну, она потихонечку отстрижет мне прядь волос, а там уж я никуда не денусь. «И что, получилось у нее?» А я спрятал все ножницы в доме усмехался Никита, и так как я прятать умел значительно лучше, чем она искать, то ничего у нее не вышло, причем ножницы чудесным образом исчезали каждый раз, когда она к нам приезжала, а привести свои она, к счастью, не догадалась. Надо отдать должное тете Люде. Она эту историю тоже помнила, посмеивалась над ней, но нет-нет, да поглядывала на непокорившуюся ей шевелюру племянника, Но тут уж деваться было некуда. Вырос мальчик. Так просто не допрыгнуть, не подстричь. Зато вопиющее безобразие, связанное с тем, что Никита из любящего и заботливого сына превратился в какое-то безответственное существо, которое даже мать родную уважить не в состоянии, вызвало у тетушки стремление немедля принять меры. «Да ладно тебе!» – переживала ее сестра после разговора с сыном. «Ну что поделать? Я же не могу его насильно оставить. Приедет, поздравит, посидит с нами и поедет». «Ты вообще ничего не можешь», — сердилась Люда. «Потеряешь сына, будешь тогда знать. Вот попомни мои слова. Не спохватишься сейчас, так и пойдет. Перетянет его эта Анька. А ты так и будешь куковать без своего Никиты. Это же явно она воду мутит. Он никогда в жизни так себя не вел. А ты все, что я могу поделать?» «Что-что? Действовать надо!» Этим она и занялась. «Никита, я хотела тебя попросить помочь!» Позвонила она племяннику. «Надо маме продукты привезти для застолья!» «Тёть, так, давай я ей доставку оплачу!» Заторопился Никита. «Да что ты со своей доставкой!» Досадливо оборвала его тётя. «Я на рынок поеду! Разве же могут эти ваши доставки дурацкие привезти те продукты, которые нужны?» «Тёть, они отлично все возят!» «Более того, это дешевле, чем в магазинах. Им же не нужно оплачивать аренду торговых помещений, зарплату продавцам, да много еще чего». «Никита, не морочь мне голову. Это вы просто обленились в своей Москве. Нет бы пятую точку от кресла оторвать и сходить в ближайший продуктовый». Никита закатил глаза. Вот уж кем он не был никогда в жизни, так это лентяем. Но с его точки зрения было глупо и неразумно платить больше, А еще терять время в магазине, если можно было этого не делать, а получить все то же самое, но дешевле, проще и быстрее. Он усмехнулся. «Тёть, помнится, ты мне хвасталась, что оплачиваешь все через приложение в смартфоне. Было такое? А что ж ты обленилась-то так? В отделение банка с каждой платежкой не бегаешь, а пальчиком по гаджету поводишь и все. Так, Никита, не морочь мне голову. Лучше скажи, поедешь со мной. «Нет, тёть, я тебе водителя своего пришлю». «Да не нужен мне твой водитель, чурбан ты отесанный. Я же хочу подарок твоей матери купить. Мне твоя помощь нужна». Выкрутилась Люда. «Понимаешь, это для твоей мамы». Это был аргумент. Никита, скрипя сердце, освободил время для поездки и отправился с ликующей тёткой покупать подарок. «Ну вот и хорошо, вот и умник» ворковала Люда, когда Никита привез ее в Подмосковье к родительской квартире. «Твои на даче уже? Бабушка тоже. Завезешь меня туда? Ехать-то минут сорок всего». «Тёть, я не могу. Мне к семи обязательно нужно домой». Честно признался Никита, прикидывая время, оставшееся до принятия ночных крыльев. «Да что ты заладил! К семи, к семи! Тебя что, твоя Аня гулять вечером не отпускает?» хохотнула Люда, Правда, поймав холодный взгляд племянника, слегка поутихла. «Ладно, ладно, не сверкай глазами. Помоги мне все это разгрузить и езжай себе». Жарковатый день превратился в душный вечер. Так что Никита, перетаскивающий пакеты, жаждал оказаться в машине, включить кондиционер, выпить холодной воды и поскорее отправиться в Москву, чтобы непременно успеть к нужному времени. «Упарился», — констатировала Люда. «Ты и в детстве жару не переносил. Компота холодного хочешь?» Она достала из холодильника полный кувшин рубинового ароматного компота. «Хочу», — вздохнул племянник, глядя на запотевший бок кувшина. «Так и пей», — улыбнулась тетка. «Пей на здоровье, а потом поможешь мне подарок упаковать». Теть, время». «Да тут просто несколько минут», — заторопилась Люда. Через 15 минут Никита крепко спал в кресле, зажав в руке смартфон. Вот и хорошо, а то эта Анька совсем его заездила. Устал, бедняга, похудела, сунулся. И что еще за глупости с этим в 7 часов домой? Он что тебе, дура, школьник? Ишь, устроила. Держать взрослого мужика у ноги. И прям к матери заехать не моги! Фыркнула заботливая тетушка потихонечку вытаскивая гаджет из ладони Никиты. «Вот сейчас отключу громкость и положу тут. Снотворное хорошее, я же ему сама его выписывала, когда он пару лет назад бессонницей страдал. Переносит он его отлично, так что он поспит немного, а потом сам увидит, что ничего страшного не случится от того, что он задержался. Перетопчется это его баба». Да, устал, жара, вот и разомлел. Анька явно устроит скандал. Он оскорбится, я же его характер знаю. Так что я сестре лучший подарок привезу. Хоть бантиком перевязывай. Сына, который и сегодня на даче поспит, отдохнет. И завтра мать спокойно поздравит без своей спиногрызки. И дальше вечером на шашлычке останется. Да на ночь. Она призадумалась а потом взяла и перевела стрелки на часах, висящих на стене, назад. Проснется, глаза откроет, увидит, что еще рано, и с просонья дергаться не будет. «Хорошо, что сейчас темнеет поздно», усмехнулась тетя, уверенная в том, что нашла наилучшее решение для всех, кроме змеи Аньки, которой так и надо, ибо нечего Никиту от родных отрывать. Никита внезапно так захотел спать, что просто глаза сами закрывались. «Надо ехать, надо!» Билась в голове мысль. «Сейчас я встану и поеду». Он с усилием приоткрыл глаза, увидел часы на стене и с облегчением выдохнул. «Еще рано, я все успею». Нет, где-то царапалось колючее и тревожное недоумение. Мол, как так? Не может быть столько времени. Но сон навалился с новой силой, пригасив и недоумение, и тревогу, и ощущение того, что он невозможно куда-то опаздывает. «Вот и славно, мой хороший!» — проворковала Люда, с нежностью глядя на племянника. «Ты упрямый, конечно, всегда таким был, но я-то и упрямее, и опытнее, и умнее». Она покосилась на экран смартфона Никиты, который то и дело загорался, сигнализируя о том, что ему названивает дура Анька, и прикрыла его гобеленовой салфеткой — чтобы свет случайно не разбудил любимого племянничка умотанного подлой девицей Никита проснулся на диво отдохнувшим с удовольствием потянулся так что аж суставы хрустнули повел плечами пытаясь понять чего это он спит в кресле покосился на часы пять еще пять да ну быть такого не может почти пять было когда я только выгружался он заозирался увидел край собственного смартфона под салфеткой, потянул его к себе и чуть не заорал, увидев, сколько на самом деле сейчас времени. «Без десяти семь». Аня звонила раз сто, но почему я не слышал? Он вскочил, поспешно вводя пароль, и тут же наткнулся на довольную тетушку, которая с улыбкой заглянула в комнату. «Проснулся? Бедный ты мой! Сварился от жары так, что уснул прямо в кресле!» «Ты почему меня не разбудила? И что с моим смартфоном? Почему громкость выключена?» «Родной, я же медик. Я же видела, что у тебя переутомление. Нельзя так себя доводить. С такой усталостью до пожаре ездить просто опасно. И что страшного, что ты отдохнул?» «Да, выключила я громкость, чтобы ты смог выспаться». Ласково улыбнулась Люда. «Что ж ты наделала?» взвыл Никита, кинувшись в родительскую спальню и закрывая за собой дверь. Телефон в его руке зазвонил, и он поспешно принял вызов перепуганной Ане. «Никита, где ты? Что с тобой случилось?» «Анечка, только не пугайся, я дома у родителей. Почему-то уснул, проснулся только что». «Ты там один? Они уже уехали? Я тебе столько раз звонила!» «Нет, я с теткой. Она отключила смартфон, чтобы я типа получше выспался». «Ужас!» «Что же нам делать?» – всхлипнула Аня. «Ань, не плачь!» Никита подозревал, что за теткой не заржавеет и подслушивать, так что вышел на балкон и дверь за собой закрыл. «Я? Я сейчас на балконе. Я просто приму крылья и побуду тут». «Нет, если там тетка, то она будет тебя искать. Найдет ворона, может спугнуть или чем-то в тебя бросить. Я приеду за тобой на такси. У вас же второй этаж и рядом береза». «Ты перепрыгни на ветке и дождись меня. Обязательно дождись, хорошо?» «Хорошо. Только возьми дома ключи от моей машины. Она припаркована слева от подъезда, с другой стороны дома. Помнишь, где бабушкин палисадник? Вот там». «Договорились». Аня пыталась сдержать слезы. «Я вызываю машину. Только не волнуйся. Сейчас же пятница. Из Москвы едут». «Я знаю, родная. Я буду тебя ждать. все время». «Пора прятать смартфон». Ему невыносимо хотелось еще поговорить с невестой, но неумолимая секундная стрелка на часах в родительской спальне все ближе и ближе подходила к роковой для него цифре. Он с сожалением отключил телефон, поглубже спрятал его в карман, проверил ключи от машины, чтобы потом за ними не возвращаться. И тут дверь в комнату отворилась, и вошла Люда. «Никитушка, я вот что думаю» раз уж ты все равно не успеваешь к себе в Москву. Может, ты меня с подарками довезешь до дачи, там и переночуешь? В конце-то концов пятьдесят лет матери не каждый день исполняется. Никита, что ты там забился на балкон? Никит, ага!» Она рашина уставилась на балкон, где только что был ее родной и единственный племянник, а сейчас, сейчас сидела крупная, истинно черная клювастая птица. «Ворона? Вор... вор... ворон?» — выговорила она, а потом схватила подушку и ринулась на балкон. «Кыш! Дрянь! Кыш! Никита, где ты?» Никита, вполне удачно перепрыгнувший на ветку березы, росший неподалеку от окна и с сожалением проводивший упавшую вниз отцовскую подушку, только вздохнул, подумав. «Карр! В смысле, катастрофическая женщина, как не посмотри!» Он перебрался подальше от вопящей тетки и уселся поудобнее, ожидая приезда Ани. Проклятые пробки не заканчивались и не заканчивались. Машины ползли, как усталые улитки. А Аня была готова пешком идти. Главное, чтобы поскорее добраться до Никиты. Смог ли он выбраться с балкона? А если тетка в него все-таки чем-то швырнула, она может. Неуемная особа. Аня никогда Никите не жаловалась. Но его тетя Люда, узнав, что она стоматолог, сходу начала советовать ей какие-то препараты, какие-то курсы, словно она сама в этом гораздо лучше Ани разбиралась. «Угу, мы, конечно, коллеги, но мне и в голову не пришло бы давать советы ей как физиологу. У каждого своя специализация. Зачем лезть-то не в свое дело?» «А что делать, если у человека вот это «лезть-то» — вторая натура?» Впрочем, именно сейчас... Люда оказалась в ситуации, когда она положительно не знала, что ей делать. «Где он?» Любящая тетушка металась по квартире, распахивая поочередно все двери, заглядывая даже в шкафы и кухонные шкафчики. «Где же Никита?» Нет, она из балкона выглянула, а вдруг племянник решил над ней пошутить и слез с балкона по дереву. Но внизу был газон, засеянный травой, причем она только недавно взошла, И если бы кто-то там топтался, это было бы прекрасно видно. Она то металась по квартире, то бежала к входной двери и ощупывала замок, ключ от которого был у нее в кармане, чтобы Никита не ушел раньше времени, то падала на диван и хваталась за голову. Поверить в то, что видели ее глаза, тетя не могла никак. Тут у нее зазвонил телефон. «Люда, где же ты?» — уточнила ее сестра. «Ты сказала, что готовишь какой-то сюрприз, и пропала». «Может, ну его этот сюрприз? Давай уже на дачу». «Нет-нет-нет», — торопливо пробубнила Люда. «Нет, не могу». «Людочка, с тобой все в порядке, точно?» «Да-да-да», — заторопилась Люда. «А как Никита? Он давно уехал?» «Наверное, недоволен был, что ты его к закупкам привлекла». «Во сколько завтра приедет?» «Я ему звонила, а у него выключен телефон». «Никита? Никита, да, уехал. Когда? Ой, я что-то и не знаю. Извини, я занята», — выдавила из себя Люда, снова вскакивая на ноги. «Может, он вылез из окна с другой стороны дома?» — внезапно пришло ей в голову. Она кинулась в гостиную, распахнула окно и вывесилась из него, разглядывая ухоженный, огороженный палисадничек, которым занималась свекровь ее сестры. Но и там не было ни малейших следов выхода племянника из окна. Ой, окно же было закрыто, спохватилась Люда. Он же не мог бы выскочить и за собой его закрыть. Она обессиленно опустилась на диван и взялась за виски. Голова ни по не хотела работать, а вместо нормального решения вопроса, где ее племянник, выдавала только невозможное воспоминание, явную галлюцинацию. О том, как Никита резко сгибается, а потом над ним возникает какое-то завихрение из черных перьев, а через миг на полу балкона уже не ее племянника, ворон. Бред, бред это все, твердила она, к счастью, не слыша, как с другой стороны дома кто-то негромко зовет Никита, Никита. Аня подставила руки, и в них слетел с березы ворон. «Родной, как же я рада, что с тобой все хорошо!» Ворон вопросительно посмотрел на невесту и приоткрыл клюв. «Да не волнуйся, я взяла ключи от твоей машины. Сейчас поедем домой». Людмила услышала, как совсем рядом хлопнула дверца машины, выглянула из окна и увидела, как за руль внедорожника Никиты садится та самая мерзкая молодая бабенка, которая отцапывает ее племянника у семьи и чуть сама из окна не выскочила. «Стой! Стой! Куда?» — заорала Люда, но та и не подумала останавливаться, а напротив, плавно вырулила на дорогу и уехала. «Угнала машину? Угнала! Надо заявить об угоне!» — лихорадочно соображала, дезорганизованная обстоятельствами Люда, а потом резко затормозила. «Стой! Но Никиты там не было!» «Я же видела, что она одна в салоне». «Вот узнает он, что она его машину увела. Вот как устроит ей скандал. Но? Но где же он сам?» «Не вора она же превратился в самом-то деле». «Вот хитрец. Небось, решил меня разыграть. Как тогда с ножницами?» «Ладно, завтра приедет на день рождения. Я у него спрошу, как он это все устроил». Решила тетя Люда вызывая такси, чтобы доехать до дачи сестры.